Глава 47. Кэтрин Соломон обступала абсолютная чернота. Сойдя со знакомой и безопасной ковровой дорожки, Кэтрин шла вперед наугад, водя перед собой руками и спотыкаясь. Пол был холодный точно лед на замерзшем озере. Враждебная среда, из которой нужно было выбраться во что бы то ни стало. Запах спирта исчез, и Кэтрин остановилась. Стоя неподвижно в темноте, она прислушалась, желая, чтобы сердце не билось так громко. Тяжелых шагов за спиной больше не было слышно. Я от него сбежала. Она закрыла глаза и попыталась сообразить, где находится. В каком направлении я двигалась? Где дверь? Неизвестно. Выход мог быть где угодно. Кэтрин слышала, что страх стимулирует мозговую деятельность и обостряет мышление. Однако ужас превратил ее разум в бурный водоворот паники и растерянности. Даже если я найду дверь, выйти не получится. Карточка осталась в скинутом халате. Кэтрин могло спасти лишь то, что она теперь как иголка в стоге сена. Единственная точка в огромной системе координат размером с футбольное поле. Несмотря на непреодолимое желание бежать, куда глаза глядят, умом Кэтрин понимала, что правильнее вообще не двигаться. «Стой спокойно, ни звука». Охранник уже шел ей на помощь. А от преследователя почему-то несло этанолом. Я почувствую его приближение. Мысли Кэтрин вернулись к словам Лэндона. «Вашего брата забрали». Струйка пота стекла по руке к ладони, в которой она стискивала мобильный. Эту угрозу Кэтрин не учла. Телефон мог выдать ее местонахождение а выключить его незаметно было нельзя. Если открыть крышку, загорится дисплей. «Брось телефон и уйди подальше». Она снова почувствовала запах спирта. Он усиливался с каждой секундой. Кэтрин заставила себя остаться на месте, затем медленно и осторожно шагнула влево. Увы, легкого шороха одежды оказалось достаточно. Преследователь ринулся к ней. В следующий миг он схватил ее за плечо, в нос ударила вонитонула. Кэтрин вывернулась, и ею овладел холодный ужас. Забыв о логических расчетах, она помчалась вперед, затем резко свернула влево. Впереди, словно из пустоты, возникла стена. Кэтрин с разбегу налетела на нее и задохнулась от удара из легких вышибло весь воздух, руке и плечу разлилась боль, но каким-то чудом Кэтрин устояла на ногах. Она врезалась в стену не прямо, а под углом, однако приятного все равно было мало. Эхо удара разлетелось по всему отсеку. Теперь он знает, где я. Скорчившись от боли. Кэтрин уставилась в темноту и почувствовала, что Авадон на нее смотрит. «Уходи отсюда! Живо!» Все еще пытаясь восстановить дыхание, Кэтрин пошла вдоль стены, как можно тише прикасаясь к стальным кронштейнам. «Не отходи от стены! Проскользни мимо него, пока он не загнал тебя в угол!» В правой руке... Кэтрин сжимала телефон, готовясь при необходимости швырнуть его, как снаряд. Тут до нее донесся неожиданный звук. Отчетливый шорох одежды впереди, рядом со стеной. Она оцепенела и затаила дыхание. «Когда он успел?» На нее пахнуло этанолом. «Он двигается в мою сторону!» Кэтрин попятилась. Затем тихо повернула и быстро пошла в обратном направлении. Не успела она сделать и двадцати шагов, как случилось невозможное. Впереди опять зашуршала одежда. Вновь пахнула этанолом. Кэтрин остановилась, как вкопанная. — Господи, он повсюду! Голый по пояс малых вглядывался в темноту. Он решил превратить в преимущество, досадное, выдающее его обстоятельство, запах спирта от намокших рукавов. Малых снял рубашку и пиджак. Они помогут загнать жертву в угол. Сначала он скомкал рубашку и швырнул ее вправо. Кэтрин остановилась и пошла в другую сторону. Тогда он кинул пиджак влево. Жертва замерла. Теперь она нипочем не осмелится двинуться в стороны. Малах стал ждать, весь обратившись вслух. «Она может пойти только в одном направлении — ко мне». Но почему-то он ничего не слышал. Либо Кэтрин парализовал страх, либо она решила дождаться помощи, стоя на месте. «Ах, бедняжка!» Подмога придет не скоро. Малых сломал электронный замок очень простым и эффективным способом. Открыв дверь карточкой Триш, он загнал в прорезь десятицентовую монету. Теперь, чтобы вставить карту, сначала придется разобрать все устройство. Мы одни, Кэтрин. Никто нам не помешает. Малах медленно двинулся вперед, прислушиваясь к малейшим шорохам. Этой ночью Кэтрин Соломон умрет в музее своего брата. Как поэтично! Малаху не терпелось поделиться этой новостью с Питером. Месть будет сладкой. Внезапно в темноте вспыхнул крошечный огонек, Кэтрин только что допустила роковую ошибку. «Она кому-то звонит?» Электронный дисплей горел примерно на уровне ее талии, ярдах в двадцати от Малыха, Точно маяк посреди Черного океана. Малых собирался ждать, пока Кэтрин потеряет терпение и сдвинется с места. Но теперь в этом не было необходимости. Он бросился прямо на свет. Лучше изловить Кэтрин до того, как она вызовет помощь. Через несколько секунд Малых вытянул руки вперед и немного развел их в стороны, чтобы не дать жертве уйти. Пальцы с размаху врезались в бетонную стену и едва не сломались. Следом о железную балку ударилась голова. Малых вскрикнул от боли и рухнул на пол, изрыгая проклятие. Он с трудом встал на ноги, зацепившись за стальной кронштейн, на который сестра Питера предусмотрительно положила телефон.